Глава 45. Битва имеющая важное значение. Красота также была оружием, на которое всегда надеялась Молен, Благодаря ей она рассчитывала получить хоть что-то даже в самом худшем случае, но, к сожалению, ей попались такие парни, как Леерлофей. Для первого женщины всегда были просто инструментом, а второй больше любит еду. Таким образом, Молен станет первым новым подопытным, опытом, и Леер не мог не отметить, что она, как королева дерева, отлично подходит на эту роль. Для его империи будет огромным шагом вперёд, если новый эксперимент закончится успехом. Во время его медового месяца Мосан и все остальные старались не тревожить Ван Жэна поднапросно, благодаря чему он часто смеялся, наслаждаясь счастливой жизнью. Но хотя Айна и изолировалась от всего мира, Ван Жэн так поступить не мог. Да и Доры ещё не настолько сильна, чтобы перестать привлекать внимание любителей лёгкой наживы. Оказалось, за всё это время появилось множество признаков того, что Федерация Сириус зашевелилась. Правительство этой страны озвучило кучу причин, из-за которых их флот очень сильно приблизился к Дейдарии. Одна из таких погоня за пиратской группой. Смех да и только. Какие пираты в здравом уме рискнут провоцировать такую сильную страну, как Сириус, особенно учитывая слухи о её безжалостных солдатах, которые, говорят, даже кожу живьём снимают со своих врагов. В ангене Мосен Ланьлин Лаладов Янься Су и Цысу с семьи Лань и другие важные персоны Дайдары собрались сегодня, чтобы обсудить своё положение. Неужели Дайдары действительно находятся под угрозой нападения со стороны Федерации Сириус? А вывод, сделанный после изучения звёздной карты, оказался нерадостным. Дайдары действительно в опасности. Хотя у Федерации Сириус нет никаких прав на Дайдаро, сейчас настали смутные времена, и на формальности могут просто наплевать. Флот Федерации уже давно кружится в одном районе, и ему потребуется всего одна неделя, чтобы достичь этой звёздной системы. А как ни крути, единственной целью для Сириуса в этом секторе галактики, может быть, только доидо Титан. Оправдания действиям флота звучат разные день ото дня: то пираты, то внезапные учения и так далее. Главная проблема в том, что сейчас никого в коалиции не заботит, что там делает Сириус. Федерация и Сириус, вероятно, только ждёт подходящей возможности для удара. Скорее всего, их цель мы. Произнёс Ван Джен. На его что было не так, уж и много войн, но богатый опыт сражений подсказывал ему, что в этом мире не бывает настолько больших случайностей. Ты имеешь в виду, что существует высокая вероятность того, что Дайдара и вновь может столкнуться с войной?" тихо спросил Му В последнее время их развитие шло семимильными шагами, поэтому он очень не хотел очередной войны. Тем не менее, Ван Жэн кивнул. Он уже полностью проснулся от тепла медового месяца, и чем больше он думал об этом, Чем страшнее становилось. На самом деле, я уверен в этом на сто процентов». Но чего же они тогда ждут? подала голос Лань Лен. «Международные шумихи. ответила ей Независимо от предлога, если речь идёт о Федерации Сириус, она проявит к нам неприкрытую агрессию, если нападёт. Это полностью нарушит конвенцию о мирных лицах и пути. Даже Аслан нашла всякую причину для нападения на Абидан. И не забываем, что Аслу на совсем другой статус. Более того, Федерации Сириус требуется ещё один важный фактор, чтобы её флот открыл огонь. Это доказательство того, что обеданцы смогут взжечь войну с Асланом. Проще говоря, они ждут, когда обеданы изменит ситуацию. Если и как только это произойдёт, на нас тут же двинется флот захватчиков. Хлоп, хлоп, хлоп. Аваншон даже зааплодировал подобному объяснению. Сасупрала, я считаю точно так же. Если Аслан сможет победить в ближайшее время, это станет началом нового порядка в галактике. При таком варианте напади на нас Федерация Сириус сейчас, потом она может стать следующей целью для нового правителя, против которого не выстояли даже обеданцы. Однако, если станет очевидно, что война затянется, Федерация Сириус получит фору. Наши противники планируют захватить Дейдаро, потому что Аслан не рискнёт начать ещё одну войну. А после победы над обеданам Асланцам потребуется передышка. Босс, но это всё ещё будет неприкрытая агрессия. Почему они не должны бояться такого варианта, при котором Аслан решит разобраться с ними без передышки? На сей раз вопрос последовал от Янесяо. Ван Чжан покачал головой. Сейчас международная ситуация быстро меняется, и в таких условиях, как только оккупация будет завершена, это будет уже совсем другое положение Федерации Сириус на планете Дедаратитан. В худшем случае им всего то и надо будет, что предложить Аслану поделить добычу, ведь при затяжной войне асланцы так или иначе будут истощены. Если сказать другими словами, то судьба их планеты сейчас полностью находится в руках других. «Старейшина Мосан, готовьтесь к войне. Независимо от того, случится плохое или беда насменует, это наилучший курс действий, поскольку Федерация Сириус уже на низком старте, добавил Ван Жэн. Самый лучший исход, если его назовут после этого параноиком. Куда хуже оказаться неподготовленными к нападению, тогда у них точно не будет никаких шансов для Федерации Сириус. Главное это захватить их планету. А все остальные проблемы можно будет решить отступными. Адан, старейшина Мусан, наши воины готовы к битве. Мы не позволим им вернуться живыми, если они посмеют напасть на нас. Прогремел голос лодова. В нём не только не было никакого страха, но и наоборот, чувствовался лёгкий намёк на возбуждение, что тут скажешь? Желание сражаться в крови каждого великана. Они никогда не стремились быть захватчиками, но от хорошей драки никогда не откажутся. особенно если при этом придётся защищать свой родной дом. Остальные, разумеется, не поняли в Титана. Война не причина, чтобы радоваться. Даже решимость Ван Жена была другой. Здесь его брат Яньсясу, парень, с которым он вместе вырос, здесь Исясу, его доверенное лицо и тоже близкий друг. Здесь и другие друзья, и их семьи. В конце концов, у него теперь и у самого есть жена, которая живёт здесь. Он не позволит никому, кто решит вторгнуться на эту планету, легко провести время. даже если это будет стоить ему жизни. К тому же так больше не может продолжаться. Они должны использовать этот шанс, чтобы показать меру силы доидары. Звёздная система Мидлхейр. Данная звёздная система всегда считалась одной из самых красивых в империи Абидан. Её даже прозвали мечтательным звёздным морем, но из-за активности солнечных вспышек жизнь в этой системе была практически невозможна. Сила альянса прошлись ковровой бомбардировкой уже по девяти планетам своего противника, Наибеданцы так и не вылезли из свои норы для последней битвы, по этой причине в конечном итоге штаб альянса решил сформировать новую флотилию для преследования, и лидером этого формирования стал Лин Фэн. Он сам вызвался на эту должность и получил одобрение как штабных генералов, так и кашавень. Как он мог упустить такую прекрасную возможность показать, на что способен? Престиж не определяется рождением, напротив, чем лучше твои изначальные условия, тем требовательнее к тебе окружающие. Кашавин с самого начала надеялась, что Леньфэнс сможет получить ответственную миссию в этой войне. И вот теперь всё было готово, оставалось только дождаться, когда это принесёт хорошие результаты. Конечно, для того, чтобы всё прошло гарантированно гладко, Леньфэн фактически возглавил две из самых элитных групп кораблей альянса, вторая принадлежит империи Мае. Мае решили таким образом проявить добрую волю Каслану. Асслоно. После стольких лет общения с людьми они поняли одну простую истину человеческого мира: Всегда держись сильных и ищи возможности». В итоге во флотилию вошли 10 суперлинкоров, 50 крейсеров, тысячи новейших лёгких штурмовых истребителей Аслана, 800 с лишним лёгких штурмовых истребителей Империи Мая и более тысяч космических мехов. Это определённо была самая элитная сила в галактике. Хотя обеданский флот спрятался, но в плане поиска информации Аслан всегда был лучшим среди всех стран. Более того, теперь Асланцы могли также использовать и ресурсы самой коалиции. Таким образом, флот Джейн Зенсиониа, которого прозвали Шипом Брахмы, оказался атакован в звёздной системе Мидлхаер. Этот новый главнокомандующий Абеда явно не был достоин решающей битвы с ним, но Леньфан всё равно отнёсся к этой битве со всей серьёзностью. Асланно нужно, чтобы он это сделал, и он это сделает. По числу кораблей флот врага оказался на одну треть меньше, а по атакующей мощи вообще уступал наполовину, Отправка Певке вперёд без страшных также уменьшит потери Аслана. Леньфан знал, что такое война. Он не собирался недооценивать врага и проявлять милосердие. Учитывая полученную информацию, этот коллега действительно весьма способный стратег. Тем не менее, войну не выиграть только мозгами, тут также важна огневая мощь. В конечном итоге обе сделали самую глупую вещь, которую можно было сделать в этой ситуации. Поняв, что их нашли, они решили бежать. С началом отступления начинается падение боевого духа у солдат. Что же касается погони, то Ленифан был уверен, что сможет догнать свою жертву так или иначе. Им некуда бежать, ни одна страна в Млечном пути не осмелится принять их и взять под защиту. Тем не менее, на самом деле главная ошибка обеданцев заключалась вовсе не в этом, и они всё поняли слишком поздно. Звязная система Мидлхейр не смогла стать их защитным зонтиком. Солдаты Аслана тоже имели опыт пилотирования в таких суровых условиях. Леньфан без колебания приказал начать преследование. Конечно, он также напомнил всем, что расслабляться не стоит. Противник может внезапно развернуться, и тогда последняя смертельная битва всё же начнётся. С его точки зрения это был последний шанс для обеданцев, тем не менее границы звёздной системы были уже позади, но они в итоге этого так и не сделали. Более того, даже отступали они без чёткого построения. Леньфан тяжело вздохнул в своём сердце. Ван Джин до сих пор был единственным, кто нанёс ему тяжёлый удар. Но, к сожалению, из-за своего низкого положения ему никогда не добиться больших высот в армии, так что они больше не будут прямыми противниками. От этой мысли Линфана вновь начал чувствовать себя одиноким. Он хотел проявить себя и надеялся сделать это в битве с обеданцами, но грозные обеданцы, грозные обеданцы. Где? Какое разочарование. Прикажите всем кораблям разделиться и сформировать группы вокруг линкоров. Продолжаем преследование до полного уничтожения. Приказал Леня и все корабли сразу же рассредоточились на 10 отдельных формирований, сохраняя при этом общее построение. Все солдаты Аслана обладают очень хорошей боевой грамотностью, и с ними даже самый неумелый командир сможет выиграть эту битву. а Фэн только и оставалось, что постараться увеличить урожай и уничтожить все корабли Абидана за раз. Тем временем на экранах всех боевых однец Абидана, от ленкоров до мехов, появилось изображение одного человека. Он находился в каком-то устройстве с бесчисленными световыми нитями, которые все сводились к его голове. На его лице играла слабая улыбка, а глаза были закрыты. Как только Марселе Вейдуса и остальные солдаты увидели его, их сердца наполнили с решимостью умереть. Жэнь Зэнь Сюань открыл глаза, и из них вырвались лучи света. Световые линии, соединённые с его мозгом, загорелись одновременно и соединили весь флот от каждого боевого корабля до каждого пилота меха. Братья и сёстры, пора определить судьбу нашего народа. Используйте свою горячую кровь и стальную волю, чтобы сказать врагу, что Великая Империя Бедана обязательно победит. Мы обязательно победим. Зрачки всех воинов Бедана расширились. Обить. Убегающий флот Бедана всё-таки решился на контратаку, но не в благоприятных для себя условиях звёздной системы Мидлхаер, а в абсолютно свободном и спокойном космическом пространстве. Алени Фан был ошеломлён. Неужели командир идиот? Может ли Шибрахмы быть идиотом?